«Не создавайте героев!» – сказал мой отец. Голос Ганимы. Устное предание. Даже потому, как Айдаха пересёк Малый Зал, по его громкому требованию аудиенции, Лето видел, какая трансформация произошла с Кхола. Этот Дункан даже не поприветствовал уходящего Манео. Всё укладывалось в обычный неизменный паттерн. Как же скучны эти повторы одного и того же из века и в век. Лето даже придумал название для этого явления. Синдром с тех пор как. Гхолы очень часто питали себя подозрениями о тайных вещах, которые произошли в мире за много веков забытья, которые прошли с тех пор, как они последний раз были в сознании. Что делало человечество всё это время? Почему востребовали меня, жалкие реликты далёкого прошлого?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 Лето намеренно позволил Айдахо медленно кипеть дальше, ожидая, когда процесс захватит голову. Айдахо взглянул в глаза Лето, потом отвернулся и принялся с преувеличенным вниманием разглядывать помещение. За этим взглядом Лето тотчас же узнал знакомую повадку. «Дунканы ничего не забывают!» Рассматривая помещение и пользуясь при этом способами, которым научили его госпожа Джессика и Ментатсу Верховат, Айдахо ощутил тошнотворное чувство смещения. Он подумал, что помещение отвергает его. Каждая вещь. Мягкие подушки, круглые золотистые, зелёные, красные сосуды, фриманские ковры, музейный антиквариат, расположенный стопками вокруг тележки искусственный солнечный свет лившийся из эксианских светильников – Свет, заливавший лицо бога сухим, тёплым сиянием, оставлявшим по краю капюшона тёмные таинственные тени. Запах чая с пряностью и даже запах меланжи, который источало исполинское тело червя. Айдаха почувствовал, что слишком много событий произошло с тех пор, как Тлилоксианца отдали его на милость Люли и друга в той клетке с голыми безрадостными стенами. «Слишком много, слишком много».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 Когда Айдаха вновь всмотрелся в лицо лета, лицо чистокровного Трейдеса, чувство смещения вместе и времени только усилилось. Интересно, сможет ли он усилием мозга проникнуть сквозь призрачные барьеры и припомнить опыты всех к холоду Нканов Айдаха? О чём они думали, когда переступали порог этого помещения? Чувствовали ли они тоже смещение, ту же отчуждённость? Может быть, для этого потребуется всего одно усилие?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 Слова будили воспоминания. Айдаха поднял руку ладонями вверх на уровень груди, как нищий, просящий милостыню и знающий, что он ничего не получит. Потом ты просыпаешься и вспоминаешь, как умирал. Вспоминаешь бродильный чан со сколотлями, видишь ненавистных тлейлоксианцев, которые будет тебя. Предполагается, что всё начнётся сначала. Но ничто не начинается. Никогда. Это преступление лето. Ты хочешь сказать, что я отнял волшебство? Да. Айдах опустил руки, сжал кулаки. Он чувствовал, что стоит на пути водопада, и если он расслабится хоть немного, то этот водопад сметет его. А что можно сказать о моём времени, думал тем временем Лета. Оно ведь тоже никогда не повторится, но Донканы не поймут разницы. Что так скоро привело тебя сюда из Цитадели? спросила Лето. Айдаха сделал глубокий вдох. «Неужели это правда? Вы собираетесь жениться?» «Это правда. На Хви Нори и ксианском после. «Верно». Айдаха окинул взглядом распростёртое на тележке тело Лето. «Они всегда ищут гениталии», — подумал Лето. «Наверное, мне надо сделать на нужном месте большой выступ, чтобы они испытали шок от удивления».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 Манео прав, теперь все поверят в трейлоксианские росказни. Это один из глубинных эффектов. И вы все ещё хотите, чтобы я стал супругом Сиона? Тебе известно моё желание, но выбор за тобой. Кто такая эта Наила? Ты познакомился с Наилой? Это хорошо. Они сионы как сёстры, но она же настоящий чурбан. Что там делается лето? А что, по-твоему, там должно делаться?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 «Момент приближается», — подумал Лето. Он видел, как идея принимает форму в мозгу Айдаха. «Доверие — это залог верности», — произнёс Айдаха. «Такой, как между тобой и мной», — спросил Лето. Горькая усмешка тронула губы Айдаха. «Так вот, что вы делаете с Хвинори. Женитьба, залог...» «Хви и я доверяем друг другу».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 «Нас слышно в вестибюле?» «Нет, но это слышат мои записки». Манео был в ярости, это видели все, но отсюда он вышел как послушный ягненок. манео аристократ, он обручен с долгом, с ответственностью. Когда он вспоминает об этом, весь его гнев улетучивается. «Вот как вы его контролируете», – сказал Айдаха. «Он сам себя контролирует». Произнес Лето, вспомнив, как Манео записывал его распоряжение, время от времени отрывая глаза от блокнота. Он делал это не для того, чтобы получить поощрение, а чтобы подстегнуть своё чувство долга. «Нет», – возразила Айдаха, – «это не он контролирует себя, а вы его». Манео запер себя в прошлом. Это сделал не я. Но он аристократ, Атрейдис.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 «Вступайте в ряды, новориши, и въезжайте во власть, как Харконаны на плечах, Джимен Сэнд». Примечание. Старый режим. Французский. Выражение времён Французской революции. Цикл повторялся с таким постоянством, что Лето почувствовал острое желание, чтобы хоть кто-то ещё кроме него увидел, как надо строить давно забытые подтерны выживания, которые, вид, давно перерос, но от которых не желает отказываться.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 Но это тоже говорит о Атрейдис. Вы намеренно хотите сбить меня с толку. Вы уклоняетесь от ответов на мои вопросы. Опять за своё, подумал Лето и заговорил. Танцующие лицом из Беннет Лейлакс – это колониальные организмы. Индивидуально они мулы, но выбор свой они делают осознанно. Лето замолчал, думая. Я должен проявить терпение, они должны сами делать свои открытия.